Глава четырнадцатая. Армения в 30-60-х годах XIX века. Восточная Армения. В период присоединения Восточной Армении к России русские военные власти вместо персидского ханского административного порядка приступили к созданию новой системы управления. Уже 6 октября, спустя пять дней после взятия Еревана, по распоряжению Паскевича было создано Временное Ереванское управление, в состав которого входили генерал Красовский, комендант Ереванской крепости Бородин и Нерсес Аштаракети. Перед управлением стояла цель установить временный порядок в Ереванском и Нахичеванском ханствах до окончания войны. Обеспечить войска продовольствием, создать конные и пехотные дружины из армян для защиты границ Восточной Армении и так далее. Армянская область. Еще в самый разгар русско-иранской войны в конце 1827 года армянские общественно-политические круги Лазарян, Худабашян и Аргутян. По примеру освободительных программ конца XVIII века составили проект автономии Армении и представили царскому правительству. Программа предусматривала создание автономии под покровительством России, наделение армянскому народу определенных прав, ликвидацию крепостного права. Представленный проект не был обсужден в царском дворе и остался на бумаге. Однако правительство предпочло создать в Армении особую административную единицу, чем-то напоминающую автономию. Указом Николая I от 21 марта 1828 года была образована Армянская область, включавшая Ереванское и Нахачеванское ханство, а также округ Ордубад. Областное управление состояло из трех советников. Армянское население представлял Саак Мелик Агамалян. В 1828-1830 годах начальником управления Армянской области был генерал Александр Чавчавадзе. На этом посту его заменил Вебутов, исполнявший до этого обязанности начальника ахалцихского Пашалыка. В 1833 году был утвержден герб области. На нем были изображены библейская гора Арарат, армянская царская корона, Эчмиатинский собор и двуглавый российский орел. Несомненно, армянская область ничем не отличалась от других административных единиц Российской империи, была лишена всякой автономии но все-таки это сохраняло у армян надежду на восстановление независимости Армении, имевшей гордое и достойное прошлое. Как в Восточной Армении, Ахалцихском и Ахракалакском уездах, так и во всем Закавказье предпринятые царскими чиновниками шаги по внедрению новых российских порядков не дали желаемых результатов, Долго сохранялась персидско-турецкая административно-экономическая система. Церковное положение 11 марта 1836 года. Для упрочения своего господства в Закавказе царские власти использовали авторитет армянской апостольской церкви, имевшей большое влияние не только на армян Российской империи, но и Турции, Ирана и других стран. 11 марта 1836 года было принято положение об управлении делами Армянской просветительской Григорианской церкви. Этот документ, состоявший из десяти глав и 141 статьи, определял устройство Армянской церкви, ее права и обязанности. Для русско -подданных армян создались семь духовных епархий – Ереванская, Грузино-Имеретинская, Карабахская, Шемахинская, Новонахичеванская, Висарабская и Астраханская. Каждая епархия имела своего духовного предводителя, церкви, имущества, приходские школы, право на дела производства, о браке, рождении и погребении. Армянская церковь не имела права вмешиваться в государственные дела и по многим ключевым вопросам оказалась под контролем царских властей. Восточная Армения в 1840-1850 годах Во второй половине 30-х годов XIX века После кропотливой работы группа российских чиновников во главе с сенатором Ганом разработала и представила проект о новом административном устройстве Закавказья. По закону 10 апреля 1840 года Закавказский край делился на две административные единицы – Грузино-Имеретинскую губернию и Каспийскую область. Ереванский и Нахичеванский уезды и Ардубадский округ из упраздненной Армянской области, а также Ахалцихский и новообразованный Александропольские уезды вошли в Грузино и Меритинскую губернию, Карабахский уезд, Каспийскую область. Характерно, что этот закон в первую очередь игнорировал культурно-этнические и социально-экономические интересы армянского народа. Упразднение армянской области похоронило надежды армян не только на восстановление армянской государственности, но и приобретение национальной автономии в составе России. Новыми мерами по внедрению имперского строя в Закавказе. Стали в 1844 году создание Кавказского наместничества и в 1846 году разделение края на губернии. Царь наделил наместника широкими военно-политическими и экономическими полномочиями. Первым наместником стал граф Воронцов. По закону об образовании губерний Уезды, преимущественно населенные армянами, включились в состав Тифлисской губернии. 9 июня 1849 года образовалась Ереванская губерния, включавшая свой состав Ереванский, Александропольский, Нахичеванский, Ордубацкий и Новобоязетский уезды. Создание этой административной единицы на территории наибольшей части Восточной Армении имело важное значение для социально-экономического и культурного развития края. Особенно быстрыми темпами начал развиваться губернский центр Ереван. В 1850 году его население составило 12 600 жителей. Вторым городом губернии был Александрополь с тысячами тристами жителями. Армянское население преобладало во многих городах Закавказья – Тифлиси, Баку, Елизаветполе, Ахалцихи, Шуше, Ахаркалаки, Шамахи и других – К такой демографической ситуации привели миграционные процессы в результате русско-персидских и русско-турецких войн. Не случайно, что армяне составляли примерно 59% всего населения Восточной Армении. В середине XIX века в Армении не было промышленных центров. Армянские крупные торговцы и предприниматели – внедряли свой капитал в Тифлисе и Баку. Российские власти во многом способствовали развитию экономики в Восточной Армении, особенно медному промыслу в Алаверди и Капани, добыче соли в Кульпинских рудниках. Тем не менее страна продолжала оставаться преимущественно ремесленно-торговым краем. Наиболее распространенными были ткачество. Кожевенное, красильное, гончарное, кузнечное, ювелирное, оружейное и другие ремесла. Ремесленники имели свои организации, называемые Амкарутюн Амкарство. Среди торговцев особенно выделялись жители Ахалциха, Александрополя, Шуши, имевшие тесные торговые связи как с Россией так и с Турцией и Ираном. Сельское хозяйство развивалось более медленными темпами. Земля обрабатывалась полуфеодальными методами. Крестьянство находилось в наиболее тяжелых условиях. Не случайно, что в 1830-1850-х годах во многих местах армянские крестьяне жаловались властям, поднимались на борьбу против помещиков, как, например, в деревнях Араратской долины, Ширака, Котайка и других регионов. В 1860-х годах царские власти продолжили административные и экономические реформы в Закавказье. В числе новых губерний в 1867 году была образована Елизаветпольская губерния, включившая свой состав также неизменную и нагорную части Карабаха Арцах. Проведенная в Армении крестьянская реформа 1870 года способствовала внедрению капиталистических отношений в экономике. Будучи отсталым краем, Восточная Армения постепенно все больше интегрировалась в общероссийское экономическое пространство.